Весной ежегодно устраивалось празднество, которое должно было напоминать о первобытном равенстве людей и о теперешней их взаимной зависимости. Тогда гордые цари Персии меняли свою пустую пышность на более существенное величие, смешиваясь с самыми незнатными, но самыми полезными классами своих подданных. В этот день... Все земледельцы без различия могли садиться за стол царя и его сатрапов. Монарх принимал их прошения, выслушивал их жалобы и беседовал с ними как с равными. «От ваших трудов, — говорил он им, — и говорил, если не искренно, то правдиво, вы получаете ваше средство существования, а ваше спокойствие вы получаете от нашей бдительности». Стало быть, мы взаимно необходимы друг для друга. Будем же жить как братья в согласии и любви. В богатой и деспотически управляемой стране такое празднество, конечно, должно было походить на театральное представление. Но, по крайней мере, это была комедия, достойная царского присутствия и способная служить хорошим уроком для молодого государя. Если бы все предписания Заратуштры отличались таким же возвышенным характером, его имя могло бы быть поставлено в ряд с именами Нумы и Конфуция, а его система вполне заслуживала бы тех одобрений, с которыми относились к ней некоторые из наших богословов и даже некоторые из наших философов. Но в его разноцветном произведении попеременно отражаются то здравый смысл, то страсти, то восторженность, то личный расчет, и к самым полезным и возвышенным истинам примешиваются самые отвратительные и опасные суеверия. Число магов, то есть членов жреческого сословия, было чрезвычайно велико так как их собралось на собор, как мы и заметили выше, 80 тысяч. Их влияние усиливалось еще и тем, что между ними господствовала строгая дисциплина. Правильно организованная иерархия имела своих представителей во всех провинциях Персии, а архимаг, имевший постоянное место пребывания в Балхе, пользовался общим уважением в качестве видимого главы церкви и законного преемника Заратуштры. Магии имели в своем распоряжении очень значительные денежные средства. Кроме того, что они владели большим количеством самых плодородных земель Мидии, они собирали налог со всех имений и продуктов промышленной деятельности персов. Хотя бы «Ваши добрые дела, — говорит корыстолюбивый пророк, — превосходили числом древесные листья, капли дождя, небесные звезды или песчинки на морском берегу, они не принесут вам пользы, если их не одобрит дестур, то есть жрец». Чтобы получить одобрение этого путеводителя всех жаждущих спасения, Вы должны аккуратно уплачивать ему десятую часть со всего, что вам принадлежит, с ваших имуществ, с ваших земель и с ваших капиталов. Если Дестур будет доволен, ваша душа избавится от адских мучений. Вы будете удостоены похвал в этой жизни и будете счастливы в будущей, потому что Дестуры — Руководители в религии, им все известно, и они избавители всех людей. Эти правила покорности и слепой веры маги, без сомнения с чанием, старались запечатлевать в умах юношества, так как в их руках было воспитание, и им поручали даже королевских детей. Персидское духовенство, отличавшееся спекулятивным умом, изучало тайны восточной философии и путем ли высшего знания или путем высшего искусства приобрело репутацию, что оно хорошо знакомо с некоторыми тайными науками, получившими свое название от слова «магия». Те из членов этого сословия, которые были более деятельны, проводили время в светском обществе, при дворе и в городах. Даже в делах управления Арташир большей частью руководствовался советами жреческого сословия, которому он возвратил его прежний блеск или из политических расчетов, или из благочестия. Первый совет, который маги дали Арташиру, был согласен с духом нетерпимости которым отличалась их религия с привычками прежних царей и даже с примером их законодателя который пал жертвою религиозной войны возбужденной его собственным невыносившим и наверие усердиям и диктом арташира было строго запрещено исповедовать какую бы то ни было религию кроме религии заратуштры храмы парфе и статуи их обогтворенных монархов были с позором низвергнуты. Меч Аристотеля — это было название, данное на Востоке политеизму и философии греков, был без труда разбит в куски. Пыл преследования скоро настиг самых непреклонных из всех евреев и христиан. Не были пощажены даже еретики — принадлежавшие к персидской национальности и исповедовавшие персидскую религию. Величие Ахура не нетерпевшего соперников, нашло себе подмогу в деспотизме Арташира, не терпящего людей непокорных, и еретики скоро были низведены в его обширных владениях до незначительного числа — 80 тысяч. Этот дух преследований — набрасывает пятно бесчестия на религию Заратуштры. Но так как он не вызывал никаких внутренних потрясений, то он способствовал усилению новой монархии, соединив всех разнородных жителей Персии узами религиозного рвения. Второе. Благодаря своему мужеству и своей энергии, Арташир вырвал скипетр Востока и, из рук древнего парфянского царского дома. Но ему предстояла более трудная задача — ввести на всем обширном пространстве Персии однообразную и сильную администрацию. Слабые и кроткие аршакиды роздали своим сыновьям и братьям главные провинции и высшие государственные должности в качестве наследственных владений. Витаксы, или 18 самых могущественных сатрапов» и имели право носить царский титул, а пустое тщеславие монарка находило для себя удовлетворение в номинальном господстве над столькими вассальными царями. Даже жившие среди гор варварские племена – И рассчитывавшие на прочность своих стен греческие города Верхней Азии неохотно признавали над собой власть Арташира и редко ей подчинялись. А Парфянская империя представляла собой живое подобие феодальной системы, впоследствии преобладавшей в Европе. Но деятельный завоеватель лично обошел все провинции Персии во главе многочисленной и хорошо дисциплинированной армии. Победы над самыми отважными мятежниками и взятие самых сильных крепостей распространили славу его оружия и подготовили мирное признание его верховенства. Упорное сопротивление кончалось гибелью вождей но с их приверженцами победитель обращался милостиво. Добровольное подчинение награждалось почестями и богатствами, но осторожный Арташир никому не дозволял носить титул царя и уничтожил всякую посредническую власть между троном и народом. Его владения, почти равнявшиеся объемам современной нам Персии, ограничивались со всех сторон морями, или большими реками – Ефратом, Тигром, Араксом, Оксом, Индом, Каспийским морем и Персидским заливом. В прошедшем столетии в этой стране насчитывалось 554 города, 60 тысяч деревень и около 40 миллионов жителей. Если мы сравним управление сосанидов, с управлением государей из рода Сеффи, а политическое влияние религии магов с политическим влиянием мусульманской религии, то мы придем к тому выводу, что господство Арташира заключало в себе по меньшей мере столько же городов, деревень и жителей. Но при этом следует заметить, что во все века недостаток портов на приморских берегах И редкость свежей воды внутри страны очень препятствовали развитию торговли и земледелия перцев которые при вычислении населения, как кажется, прибегали к мелочным, но весьма обыкновенным хитростям для удовлетворения своего национального тщеславия.